Глава тридцать вторая. Почему-то отороп берёт. Вроде должна спокойно реагировать, радоваться за девушку. А мне страшно. Пусть её брат разбирается, хватит с меня дракона. Не хочу я ещё и с сестрой один на один иметь дело. Бегу по коридорам и бегу, сама толком не знаю куда. Серебряный может быть где угодно, как мне его искать. Но ноги выбирают путь до спальни дракона. Не добегаю немного, врезаясь в него со всего размаха. «Ой, прости!» Произношу растерянно. В голову ударяет запах серебряного и моментально дурманит, заставляя мои губы расползтись в глупой улыбке. «Там твоя сестра», — машу головой, чтобы прийти в себя. «Она говорит и движется. Я испугалась и отправилась за тобой». «Ясно», — он кивает. «Идём, по пути расскажешь подробности». Прижимает меня к своему боку как-то уж слишком по-хозяйски. Кошусь на его руку, но не комментирую. Нужно отвлечься, переключившись на важные вопросы. «Да нет никаких подробностей. Я пришла, заговорила, поблагодарила за помощь. Кажется, или только собиралась это сделать. Она заговорила. Сначала в моей голове, а потом и в живую. Помощь? Какую помощь? Когда я болела, я видела её, — поясняю. Ах да, забыла, я не успела поблагодарить. Лишь только сказала, что она больше не выглядит мраморной статуей, — И комнаты её не в печальном состоянии, как остальной твой дом. Всё ещё чувствуешь, да? И всё ещё не могу изторнуть из себя даже искру, подтверждаю. Решим вопрос, говорит дракон. Я молча качаю головой. Он уже столько вопросов сказал, что решит, а я особо не заметила результата. Мужчины везде одинаковые, и неважно, люди они или драконы. Сестра, мы доходим И Адам видит полностью освободившуюся родственницу, впрочем, как и я. Её пышущий жизнью вид снова вызывает у меня страх. Словно это я её заковала в мрамор на долгие годы, а теперь пришло возмездие. Ёжусь и неосознанно прячусь за спину дракона. Пусть сам разбирается. Он мне должен, между прочим. "Брат", улыбается девушка. "Рада тебя видеть. Правда, здравие твоё не столь прекрасно, как моё". Скверно всё ещё в тебе. Впрочем, ты знаешь, что с ней делать. Ты права, знаю, он кивает. Я ожидаю объятий, улыбок, поцелуев, да хотя бы сокращения расстояния. Но брат с сестрой так и стоят. Не понять мне высокие отношения высших существ. Девочка твоя, она кивает в мою сторону. Хороша. Светлая девочка, не погуби. Не погублю. Посмотрим, ухмыляется девушка. В прошлый раз ты сам подтолкнул девицу на тёмный путь, до сих пор разгребаешь кармические последствия, и я вместе с тобой. Ты тоже была причастна. Возможно? Сестра Дракона выгибает бровь. Да только теперь я свободна, а ты нет. Чуть не потерял девчонку. Додумался же поселить её с причиной проклятия. Ты бесподобен, братец. Она начинает смеяться. Ах, да, семья пшеничная, помню. В голове сразу всплывают известные мне подробности. Не твоё дело, я справляюсь, огрызается дракон. Так справляешься, что мне пришлось вмешиваться? Зато освободилась, сделав доброе дело, голос Адамо леденеет. Да, она склоняет голову. Ты прав. Ладно, оставайтесь, детки, а я пойду. Девчонка твоя меня боится, и не зря. Надо выпустить накопившийся за столько лет магический заряд, а то разнесёт твой дом. Не обрадуешься потом. Можете не провожать, я не заблужусь. Она подходит к окну, но в последний момент оборачивается. Ах, да. Я вернусь позже. Порадуюсь за вас или позлорадствую твоей очередной неудаче. До свидания, Адам. Не бойся меня крошка Жанин. Не я опасна. Договаривает и спрыгивает прямо из окна.